Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. К моему несказанному удивлению, несмотря на всю кутерьму по подготовке моей с Мореттой свадьбы, Венценосец не забыл своего обещания по поводу Рукавишникова и все-таки вызвал его для собеседования. А посему через несколько дней после нашего возвращения ко мне, замордованному до крайности проблемами с финансами, Финляндией, училищами и Моретой, ворвался Димыч собственной персоной. Тут только он соблаговолел заметить, что мы в кабинете не одни и моментально выправился. «Ваше императорское высочество разрешите?» Оказывается, мой личный конвой уже принял от Рененкамфа, Махаева, Шелихова, короче, от тех, кто видел нашу встречу в Нижнем, информацию, что этот Купчинов вхож в ближний круг. Потому его никто и не остановил, как не стали бы останавливать Шелихова или, скажем, Альберточа. Так что переживал я по поводу Димки зря, хотя... Мама моя императрица. На Димочек красуется модный в талию сюртук парижского кроя, дорогущего сукна, на молнии. Сидящий у меня бывший министр финансов Бунге в изумлении поворачивается посмотреть на нового посетителя. Видимо, решив, что молодой человек в модном партикулярном платье, в лучшем случае собутыльник Цесаревича, он продолжает свою речь. Свидетельством провала дефляции стало также стеснение внутреннего денежного рынка. Бумажных денег ваше императорское высочество стало слишком много по отношению к разменному фонду, но недостаточно для обеспечения потребностей национального хозяйства. В отличие от других европейских стран у нас не получили широкого распространения безналичные средства платежа, как то чеки, векселя и прочее. А в связи с расширением предпринимательской деятельности экономика испытывает потребность в оборотных средствах. Особенно острая нехватка бумажных денег ощущается в урожайные годы, когда циркуляция товарной массы резко увеличивается. Поэтому изъятие даже 87 миллионов рублей без замены их звонкой монетой привело к недостатку денежных запасов в обращении. Таким образом... Таким образом, перебивает Димыч уверенно, Систематическое повышение пошлин довело ограничение импорта до предела. Устойчивое положительное сальдо торгового баланса России было достигнуто главным образом за счет увеличения экспорта хлеба. Вывоз хлеба дает более 50% всех экспортных поступлений, хотя в то же время общий объем экспорта по стоимости вырос только на 15,6%. При этом импорт резко сократился, и положительное сальдо торгового баланса в среднегодовом исчислении составило 142,2 миллиона рублей золотом или 36,2% от. объема вывоза, и кому это спрашивается выгодно? Бунге ошарашенно молчит, переводя изумленный взгляд с меня на Димку и обратно, а Димыч меж тем уверенно берет стул, усаживается на него верхом напротив Николая Христиановича и гонит дальше. Два года тому назад вы, господин действительный тайный советник, Довели протекционистские тарифы до их логического максимума. За это вам от имени всех российских предпринимателей нижайший поклон и респект. «Что?» – выдавливает из себя Бунги, но политов рукавишников деловито продолжает. Но теперь нас уже не может устраивать ваш отказ от попыток стабилизировать рубль на традиционной серебряной основе и курс на введение золотого монометаллизма. Уже имеющееся повышение среднегодового курса рубля в золоте с 55,7 копейки в прошлом году до 56,5 копейки по итогам трех прошедших месяцев не соответствует нашим интересам экспортеров. На Николая Христиановича жалко смотреть. Он-то душа светлая и чистая пришел прочитать популярную лекцию по политической экономии Цесаревичу, а вместо этого угодил на какое-то судилище. После затянувшейся паузы Бунги, наконец, хрипло спрашивает меня. «Ваше императорское высочество, вы не представите меня вашему гостю». Просьба звучит дико, ибо Димка прекрасно знает, кто такой Николай Христианович. Но я все понимаю и иду навстречу попавшему в просак. Познакомьтесь, господа, действительный тайный советник, председатель комитета министров Николай Христианович Бунге, владелец крупнейшего в России металлургического сталепрокатного машины и станкостроительного предприятия, председатель совета акционеров торгового дома братьев Рукавишниковых Александр Михайлович Рукавишников. Оба синхронно поднимаются и кланяются друг к другу. Затем Бунге неожиданно улыбается и произносит. «Господин Рукавишников, мне остается только пожалеть, что мы не встретились с вами раньше. Полагаю, вы могли бы дать несколько весьма ценных рекомендаций по выходу из создавшегося положения». «Полагаю, смог бы», — уверенно сообщает Димыч. «Но хочу отметить, господин Бунге...» Я прикрываю глаза, господи, да что ж он говорит, печенек этакий. что мне намного ближе ваша деятельность по внесению многих необходимейших дополнений в трудовое законодательство России и созданию фабричной инспекции. Рукавишников откровенно хамит. Он обязан обращаться к действительному тайному советнику, не иначе, как ваше высокопревосходительство. Бунге Польщен не обращает внимания на грубейшие нарушения в титуловании. Он пускается в подробное объяснение смысла своих действий, Но это он ей-ей ей зря. Теперь и я могу поиграть в эту игру. После сорокаминутной лекции о необходимости введения Гзот, Бунги окончательно теряется. Гзот. Кодекс законов о труде. Он еще пытается что-то лепетать об отмене круговой поруки в деревне и недопустимости искусственной консервации сельской общины, но, услышав наше дружное мнение о развитии фермерских хозяйств и создании сельскохозяйственных кооперативов и госхозов, окончательно стушевывается. Он торопливо прощается со мной и Димычем, клянется в том, что окажет мне любую мыслимую и немыслимую поддержку в реформации империи и т.д. и т.п. Мы остаёмся в кабинете вдвоем с Димкой. «Ну, модник, и зачем надо было так на старика накидываться и интеллектом его давить?» «Ничего злее будет», — отмахивается Димыч. «Ладно, бог с ним, построили в три шеренги министра финансов и то хлеб». Я улыбаюсь, ощущая себя гостеприимным хозяином. «Ты, кстати, завтракал?» Димка мотает головой, и через пять минут в кабинете появляются копченое мясо, свежий кофе, масло, сахар, хлеб. Словом, стандартный холостяцкий завтрак с учетом местного колорита. Димыч накидывается на еду, к которой я могу предложить ему коньяк немного много ни мало, а от пятидесятилетней выдержки. Но он залпом проглатывает пару рюмок, и я с грустью понимаю, что тут и простая очищенная пошла бы с тем же успехом. Через десять минут завтрак уничтожен. Пожалуй, я неправильно поставил вопрос Надо было спрашивать, ужинал ли он В смысле, вчера Ладно, от голодной смерти ты меня спас Блаженно щурится Рукавишников Он щелкает крышкой часов и интересуется А теперь чего делать будем? До приема у императора еще три часа Ну, давай я тебя будущей супруге представлю Только надо будет подобрать что-нибудь из моей дежурной сокровищницы в качестве подарка На всякий пожарный у меня в сейфе лежат кое-какие ювелирные вещицы. Мало ли, для чего могут понадобиться. Например, быстро выдать в качестве расходных средств порученцу, рассчитаться с киллером, оплатить услуги шпиона. Да и про революции тоже забывать нельзя, хотя ей делаю все возможное, чтобы выйти из них, ну, по крайней мере, не в дом Ипатьева. Вот из этой сокровищницы я и собираюсь выделить Димочу нечто, что сойдет за подарок германской принцессе. «Ну уж нет, твое высочество, подарок для твоей невесты я и сам догадался приготовить», отвечает Димыч на мое предложение. «А вот ты, я вижу, совсем забыл, какой завтра день». Я, чувствуя подвох, задумываюсь. Димыч гад такой откровенно ржет над моими потугами вспомнить. «Совсем ты здесь одичал, твое благородие», — еродствует друг. «Святых для всего нашего Отечества праздников не помнишь?» «Да кой же черт?» Ну, не годовщина же еще не состоявшаяся боже упаси, великой октябрьской социалистической революции или взятие бастилии. Но Димка вдоволь насладившись моими мучениями наконец-то снисходит до объяснения. 8 марта завтра дурила Йопс ну точно, я хлопаю себя ладонью по лбу. Вот ведь склеротик, но ведь по-настоящему праздновать женский день здесь еще не начали. Цесаревич прав. Впервые эта дата всплыла только в 1908 году, когда по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных условий оплаты с мужчинами. Димка стремительно выметывается из кабинета, оставив меня гадать. Что во имя всего святого он удумал подарить? С учетом того, что он обитает в Нижнем? Хохлома? Нет, вряд ли. Майданская роспись? Еще хуже. Казаковская филигрань? Не думаю. Павловский металл? Чушь. Когда я в своих размышлениях добираюсь до городецкого золотого шитья, дверь в кабинет распахивается и с видом триумфатора в нее вступает рукавишников. За ним шествует атаманец и стрелок, которые тащат здоровенный... Здоровенный... В общем, больше всего к этому предмету подходит определение сундук, хотя это не сундук. Нечто, напоминающее кофр или чемодан, но увеличенные раза в два. Ну и что это за штуковина? Интересуюсь я. В душе родятся самые мрачные мысли. От, от колоссального набора косметики до переносного солярия включительно. Чего это ты там у себя изобразил?